Она засмеялась. — Запах вампиров все это проделает с вами прежде, чем вы успеете сто раз вдохнуть и выдохнуть воздух. Впрочем, в чем-то Терл был прав. — Неужели мы хотим, чтобы арбалетчики опьянели, пока вампиры окружают стену? — Топливо действительно лучшее средство? Может попробовать сильные травы? — А когда вы сможете собрать эти травы? Топливо у меня есть уже сейчас. Великан отвернулся от нее и начал выкрикивать распоряжение. Большинство мужчин к этому времени были на стене, но женщины начали убегать. Появились груды сброшенной одежды. Женщины забирались на стену и направлялись к круизерам. Валверджилин терпеливо ждала. Великан прогрохотал. — Идем! — и направился в возведенную земли по стройку, вторую по величине. Здесь грудами лежала не только сухая трава, но и другие растения с тысячью запахами. Великан размял лист у нее перед носом, она отступила назад. Другой лист. Она осторожно принюхивалась. Еще один. Наконец запах ей понравился. «Попробуйте все эти листья, но топливо тоже». Так мы определим, что действует лучше. Зачем вы это все здесь держите?» Великан засмеялся. «Вот это приправы, а это женщины едят, чтобы молоко у них было лучше. Ты думала, что мы едим одну траву? К увядшей или кислой траве приходится что-то добавлять для улучшения вкуса». Великан захватил охапку травы и пошел наружу. — Раскаты его голоса вполне можно было услышать и в центральном городе, — подумала она. — Не только его голос, но и женские голоса, да и тот шум, с которым они забирались на стену. Ила Верджилин снова взяла банку с топливом и тоже полезла на стену. Сверху она наблюдала за большими тенями. Воины стояли, не двигаясь. Женщины сновали между ними, раздавая смоченные спиртом полотенца — «А это что за огромная женщина? Мунва?» алаверджилин неужели они убивают запахом?» «Да. Мы не знаем, какой из наших запахов защищает лучше. Некоторые мужчины уже получили полотенца, пропитанные спиртом. Оставьте их. Остальным раздайте растения терла. Там увидим. Увидим, кто умрет, а кто выживет, так?» Вала Верджилин пошла дальше. Под действием паров спирта она чувствовала легкое головокружение. С этим она могла справиться, да и полотенце почти совсем высохло. Только утром Вала размышляла о том, что Форн достаточно созрела, чтобы заниматься решатра, либо прямо найти себе супруга. Как выяснилось, Вала Верджилин отстала от жизни. Вряд ли Форн могла помнить запах вампиров. Она узнала запах любовника. Этот старый запах вожделения и смерти проник в ноздри Вала Вирджилин и теперь вгрызался ей в мозг. войны великаны все еще выглядели неподвижными тенями среди движущихся теней женщин, а их стало меньше. Женщины-великаны тоже заметили это, послышались крики ярости и страха. Сначала две, потом четыре женщины помчались по кромке, призывая Терла. Еще одна со стоном побежала вниз, в противоположном направлении, в сторону скошенного поля. Валверджилин двигалась между оставшимися защитниками, смачивая горючим полотенцем женщин, мужчин, всех, кто встречался ей на пути. Поспешность при принятии решения равносильно убийству. Горючее защищает от запаха вампиров. Травы? Возможно, аромат трав Терла будет действовать дольше. Повсюду виднелись бледные тени гоминидов. Только силуэты. Как они выглядели на самом деле, можно было только представить воображений. А если при этом на подсознание воздействует запах, то начинаешь представлять нечто удивительное. Они подступили ближе. Почему не слышно выстрелов? Вала подошла к круизеру Антротелина. Забралась на него. — Ант, ты где? — Никого. Валерджилин открыла запертую дверь фургона и вошла внутрь. Пусто. Никаких повреждений, никаких следов борьбы. Просто никого нет. Смочить полотенце. Теперь к пушке. Вампиры стояли, удобно сбившись кучками. Быть может, вокруг Анта, Форн либо химпа, лежащих внизу. Это уже не имело значения. Она выстрелила, и половина вампиров упала. Где-то в середине ночи Валавирджилин уловила тихо повторенно несколько раз. «Антрантилин!» «Его нет!» — отозвалась она, не услышав собственный голос. Закричала. «Его нет! Это я, Валавирджилин!» И опять едва себя расслышала. По сравнению с грохотом пушки от которого закладывала уши, крики казались слабым шепотом. Пора было перемещать круизер. Вампиры отошли от этого места и больше не сбивались кучками. Но можно было попробовать пострелять на новом месте. С трех сторон, в направлении вращения, в противоположном направлению в направлении звездного края, оружие не требовалось. Благодаря ветру стрелы арбалетов долетали до цели. Это кей — Что же, здесь никого не осталось? — Да, все ушли. — У нас почти нечем заряжать, а у тебя? — Большой запас. — К утру мы останемся почти совсем без горючего. — Да. Я отдала все свое и объяснила женщинам, что с ним делать. Я вот что подумала. Может, обучить Мунву, травяной великаншу, что заставляла воинов обмотаться полотенцами, стрелять из пушки... Хотим ли мы? Нет, госпожа, не стоит выдавать секреты. Впрочем, все равно на это уйдет слишком много времени. В орудийной башне показалась голова Кэя. Он вытащил сосуд с порохом и с кряхтением поднял его. — Пойду назад трудиться. — Тебе нужна дробь? — Да нет, ко мне хватает. кей взглянул на нее, затем... Замер на мгновение и снова поставил порох. Валвер Джилин соскользнула вниз. «Нужно снова смочить полотенце», — проговорила она нетвердым голосом, на какое-то время переставая давать отчет в своих действиях. Кэй выбрался наружу под дождь и шлепнулся в грязь. Валвер Джилин последовала за ним, чтобы затащить назад. Он содрал с нее рубашку. Она прижалась к нему, но Кэй, взрывев, разорвал рубашку пополам, как-то умудрился отцепить ее руки и смочил обе половинки в спирте, после чего одну сунул ей под нос, а вторую прижал к своему лицу. Вала Вирджилин глубоко вдохнула пары алкоголя и закашлялась. «Все в порядке». Кэй отдал ей в руки одну половинку, а вторую обвязал себе вокруг шеи. «Пойду назад». — Тебе лучше управляться здесь одной. При сворожившихся обстоятельствах договорила за него женщина, и они нервно рассмеялись. — Как ты? Одна справишься? — Постараюсь. Вала смотрела, как он уходит. Она не должна. Никогда. Никогда она не вступала в близкие отношения с другим мужчиной. Приступ похоти оказался сильнее ее разума и воли чтобы подумал о ней Тарп. Секс с Тароблестиастом никогда не вызывал в ней таких острых переживаний. Но теперь к ней начал возвращаться разум. У нее есть брачный партнер. Алла Верджелин поднесла ткань к лицу. Пары алкоголя проникли в нос, и голова заработала яснее, по крайней мере, ей так показалось. Она окинула взглядом стену и увидела огромные тени. Их стало гораздо меньше, так же, как и вампиров на темных полях, но они подступили очень близко. Эти гоминиды были выше и стройнее, чем представители ее собственного вида. Они пели, они упрашивали, они сбились кучу чуть ли не прямо под круизером. Вала Верджелин забралась в канонерскую башню и зарядила пушку. Глава вторая. Спасение. Слабый свет становился все ярче. Песня смолкла. Больше не звенели в воздухе стрелы, выпущенные из арбалета. Вампиры скрылись из виду. Отыскать их было почти невозможно. Как-то незаметно жуткая ночь закончилась. Если когда-нибудь в жизни валаверджилин чувствовала такую усталость, то это совершенно стерлось из памяти, подошедшей Кэбер Бримес спросил. «У тебя дроби не осталось?» «Осталось немного. До Гравия мы так и не добрались».